Глава 18. Победители. Все словно онемели. Даже Рик только и мог, что недоверчиво переводить взгляд с Валлонны на Тиренса и обратно. Потом Стин визгливо захохотал, и оцепенение спало. Верю! Право слово, верю. Я вам давно твержу, что Файв платит кому-то из туземцев. Убедились, Каков фрукт. Он платил туземцу, чтобы тот «Это чудовищная ложь. Слова принадлежали не Файфу, а старости с горящими глазами вскочившему с места. Что именно поинтересовался Абель, выглядевший здесь самым спокойным. Тиренс, непонимающе посмотрел на него, потом запинаясь произнес. "То, что сказал Нобель, я не брал саркских денег. А то, что сказала девушка это правда". Тиренс облизал пересохшие губы. Я применил к аналитику психозондирование. Только не надо на меня так смотреть, Лона!» — торопливо добавил он. Я не хотел ему навредить, не хотел, чтобы все так обернулось, староста рухнул в кресло. Ваша затея, Абель, подал голос Файв. Не знаю, что вы задумали, но последнее преступление никак не может входить в репертуар данного преступника. Лишь великие нобели обладают соответствующими знаниями и возможностями. Или этим самоговором старосты вы пытаетесь выгородить стена? Я из Трантора, денег не брал, сказал Тирен, сжав кулаки и поддавшись вперёд. Файф не обратил на него внимания. Последним пришел в себя юнц». Он с трудом смирился с мыслью, что старосты нет с ними, что он где-то в другой комнате посольства, а Юнс видит лишь его образ, не более реальный, чем образ Файфа, находившегося в 20 милях. Профессору же так хотелось ободряюще похлопать старосту по плечу, поговорить с ним наедине, вместо этого он сказал: "Прежде чем пускаться в споры, давайте выслушаем старосту и узнаем подробности дела". Если он и есть тот, кто психозондировал аналитика, нам потребуются все обстоятельства. Если же не он, то детали его выдадут. Хотите знать, как все было? закричал Тиренс. Хорошо, я расскажу. Что толку теперь скрывать? Меня ждёт либо сарк, либо трантор. Космос с ними зато облегчив душу. Я, может быть, кое-что придам огласке!» Староста с презрением показал на Файфа. Перед вами великий нобель Лишь великие нобели, говорит, нам великий нобель обладают соответствующими знаниями и возможностями, и он в это верит. Но что такого он знает? Что вообще знает любой из сарксев? Они не управляют своим государством, это делают флоренианцы. Флоренианская госслужба. Мы пишем бумаги, изучаем бумаги, оформляем бумаги. А именно бумаги управляют Сарком. Да, многие из нас чересчур забиты, даже не пискнем. Но знаете ли вы, что бы мы сделали под шамом ношам утреклятых нобелей, если бы захотели? Вы в этом только что убедились. Год назад в рамках программы своего обучения я служил временным диспетчером космопорта. Это отражено в документах. Правда, вам придется хорошенько в них порыться, поскольку официально на этом месте работал Саркец. Должность принадлежала ему, а работал за него я. Мое имя вы найдете в списке, озаглавленном Туземный персонал. Хотя ни один Саркец, разумеется, туда не заглядывал, дабы не марать свой взор. Когда местное отделение МПБ переслало нам сообщение пространственного аналитика вместе с советом отправить в космопорт карету скорой помощи, сообщение принял я и передал его дальше по инстанции. За исключением той части, в которой говорилось о гибели Флорины, я встретил пространственного аналитика в небольшом пригородном космопорте. Это было несложно. Все нити управления сосредоточились в моих руках. Не забывайте, я работал на госслужбе. Великому Нобелю, решившему проделать то, что проделал я, пришлось бы отдавать приказы какому-нибудь Флоринианцу, чтобы тот сделал все за него. Мне же ничья помощь не требовалась. Хватило и знаний, и возможностей. Встретив аналитика, я спрятал его от МПБ и от Сарка. вытянул из него столько информации, сколько смог, надеясь использовать сведения против Сарка и во благо Флорины. Так это ты отправил нам те письма? Не сдержался Файф. Да, это был я. О, великий Нобель, спокойно ответил Тиренс. Я надеялся захватить контроль над большей частью кртовых полей, чтобы на своих условиях заключить сделку с Трантором и изгнать вас с планеты. Да ты с ума сошел!» Может быть, в любом случае это не сработало. Пространственному аналитику я представился Нобелем Файвом. Он знал, что Файф самая крупная шишка на Сарки, и говорил охотно. Мне хотелось смеяться, ведь он считал, будто Файфа беспокоит судьба жителей Флорины. К сожалению, он оказался менее терпелив, чем я. Настаивал, что промедление смерти подобно, тогда как осуществление моих планов требовало времени. Поняв, что не смогу больше его удерживать, я решил воспользоваться психозондом и раздобыл один прибор. Я видел, как им пользуются в больницах, и кое-что знал. Увы, недостаточно. Я настроил зонд так, чтобы стереть тревожность из поверхностных слоев разума. Это простая операция. До сих пор не понимаю, почему все пошло наперекосяк. Наверное, тревожность слишком глубоко въелась в его мозги, и зонт проникал все глубже, уничтожая заодно и большую часть сознания. В итоге у меня на руках оказался бессмысленный овощ. Прости меня, Рик. Вам не следовало так поступать со мной, староста, грустно сказал Рик, слушавший его, не пропуская ни единого слова. Хотя я догадываюсь, что вы чувствовали, конечно, кивнул Тиренс, ведь ты прожил на Флоренции целый год. Знаешь о патрульных и нобелях, о разнице между нижним городом и верхним. Итак, мой аналитик сделался совершенно беспомощным. Нельзя было допустить, чтобы ученого обнаружили те, кто мог его опознать. Убить его я тоже не мог. Я был уверен, что память к нему вернется. Я нуждался в дополнительных сведениях, не говоря о том, что убить пространственного аналитика означало настроить против себя трантор и МПБ, которые мне в конце концов должны были понадобиться. Кроме того, в то время я еще не мог поднять руку на человека. Я устроил все так, чтобы меня назначили старостой на Флорину. И захватила аналитика с собой, раздобыв ему поддельные документы. Когда в поле нашли Рика, приставил к нему Валону. Опасность подстерегла меня лишь однажды, когда она отвезла Рика к врачу. Пришлось вмешаться в работу энергостанции Верхнего города. Ничего невозможного, кстати. Инженерами там сарксы, зато актёрами флоринианцы. Назарги, я узнал достаточно об энергетике, чтобы понять, как закоротить линию энергопередачи. Потребовалось три дня, чтобы выбрать подходящее время и устроить аварию. Жаль, что я не подозревал о копиях истории болезней, хранившихся в верхнем городе. Тиренс бросил взгляд на хронометр Файфа. 100 часов назад, хотя мне кажется, прошло сто лет. Крику вновь начали возвращаться воспоминания, и теперь вы знаете все». Нет. Не все», – запротестовал Юнс. Мне нужны подробности сообщения о гибели планеты. Полагаете, я мог вникнуть в детали того, что говорил аналитик, к тому же без обид. Рик, все это было каким-то бредом. Нет, не было, вскипел Рик. Не могло им быть. Где корабль моего сотрудника? спросил Юнс. На свалке, просто ответил Тиренс. Я сам написал приказ А мой начальник не глядя его подмахнул. Сарксы никогда не читают то, что подписывают, так что вопросов не возникло. А как же бумаги Рика? Он ведь показывал вам свои расчеты». Отдайте старосту нам, сказал Файв. И мы вытрясем из него все, что требуется. Нет, возразил Юнс. Первое преступление он совершил против МПБ, когда похитил нашего сотрудника и повредил его мозг. Он наш Ионс прав, кивнул Абель. А теперь послушайте меня, произнес Тиренс. Если вы не гарантируете мне защиту, больше я не скажу ни слова. Я один знаю, где бумаги Рика, а не там, где их не найдет ни Трантор, ни Сарк. Хотите получить их? Дайте мне статус политического беженца. Все, что я сделал, я сделал из патриотизма во имя своей планеты. Граждане Сарка и Трантора считают себя патриотами. Почему бы и Флоринианцу им не быть? господин посол сказал Юнс. Уже пообещал отдать вас МПБ, заверяю, что вы никогда не вернетесь на Сарк. За ваше преступление против нашего сотрудника вас будут судить. Я не поручусь за исход, однако если вы не откажетесь сотрудничать со следствием, это зачтется в вашу пользу. Тиренс пытливо посмотрел на Юнса, затем сказал: Хорошо, Положусь на вас, профессор. Согласно расчетам пространственного аналитика, Солнце Флорины находится на стадии превращения в новую звезду. Что? Хором вскричали все, кроме Валоны. «Собирается взорваться", сорданически хмыкнул Тиренс. "Бабах! И когда это случится, Флорина испарится, как облачко сигаретного дыма". "Я, конечно, не пространственный аналитик", начал Бэбби. Но слышал, что предсказать взрыв звезды невозможно? Верно, по крайней мере так считается, кивнул Юнс. Рик что-нибудь говорил о том, как сделал свой вывод. Думаю, это имеется в его бумагах. Я помню, он все твердил об углеродном течении. О чем?» Ну, он повторял: "Углеродное космическое течение, углеродное течение" и добавлял что-то вроде "каталитический эффект". Это все». Стин хихикнул, Файф нахмурился. Какое-то время Юнс молча смотрел перед собой, потом очнулся и пробормотал: "Извините, я сейчас вышел за пределы куба". Вернувшись через пятнадцать минут, он с удивлением оглядел кабинет, в котором находились только Абель и Файф. "А где?" начал он, но Абель его перебил. "Ждали лишь вас, профессор. Аналитик и девушка уже на пути в посольство". Встреча закончилась. Закончилась? О, великий космос мы же едва начали. Я должен объяснить, как возникает новая звезда. Нет нужды, профессор Абель беспокойно заерзал в кресле. Напротив, это совершенно необходимо. Дайте мне пять минут. Пусть говорит, с улыбкой предложил Файф. Тогда начнем с азов. В самых ранних научных трудах галактической цивилизации уже отмечалось, что звезды черпают свою энергию из внутренних ядерных процессов. Учитывая то, что мы знали о недрах звезд, были известны два, и только два типа ядерных реакций, способных дать необходимую энергию, оба типа связаны с превращением водорода в гелий. Первая реакция, непосредственная, два ядра водорода и два дейтерона сливаются, превращаясь в ядро гелия. Вторая реакция, опосредованная, она проходит в несколько этапов, последние из которых также завершается образованием гелия из водорода. Однако в ее промежуточных стадиях задействованы ядра углерода. Сам углерод не используется, но образуется по мере течения реакций. Ничтожное количества углерода достаточно для преобразования огромных масс водорода в гелий. Иными словами, углерод выступает в качестве катализатора. «Все это известно еще с доисторических времен, когда человечество ютилось на одной единственной планетке, если легенды не врут. Если это всем известно, прервал его Файв, то, по-моему, вы впустую тратите наше время. Но больше нам ничего не известно. Мы до сих пор не знаем, происходит ли в звездах первая реакция, вторая или обе сразу. Мнения на этот счет разнятся. В целом, ученые склоняются в пользу более простого, непосредственного превращения водорода в гелий. Теперь, что касается теории Рика. непосредственное водородно гелевое превращение есть нормальный источник звездной энергии. Однако в некоторых условиях углеродный катализ ускоряет процесс и разогревает звезду, так сказать, подбрасывает в топку звезды слишком много угля. В космосе имеются течения, вы, надеюсь, об этом слышали. Некоторые из них углеродные. Звёзды, проходя сквозь эти потоки, захватывают множество атомов. Общая масса захваченных атомов невообразимо мала по сравнению с массой звезды и влияния не оказывает. Если бы только речь не шла об углероде. Звезда, прошедшая сквозь углеродный поток, становится нестабильной. Я не знаю, сколько сотен или миллионов лет требуется, чтобы атомы углерода диффундировали в недра звезды. Вероятно, немало. Это означает, что опасное углеродное течение должно быть широким, а звезда должна пересекать его под острым углом. Как только количество углерода, проникшего внутрь звезды, достигает критического уровня, ее излучение резко возрастает. Поверхность звезды взрывается, и мы получаем нову. Я Понятно объяснил. Юнс замолчал, ожидая ответа. И все это вы сообразили за несколько минут, услышав невнятные слова старосты, которые тот в свою очередь услышал год назад от аналитика, наконец спросил Файв. Да-да, а что тут удивительного? Пространственный анализ готов к такой теории. Если бы это не открыл Рик, то очень скоро сделал бы кто-нибудь другой. Подобные гипотезы уже выдвигались, хотя и не принимались всерьёз. В те времена еще не были разработаны методы и технические средства пространственного анализа. Никто не мог объяснить, откуда в звезде берется избыточный углерод. Однако теперь мы знаем о существовании углеродных течений, можем проложить их курсы, посмотреть, какие звезды за последние тысяч лет их пересекали, сравнить с предыдущими образованиями новых звезд и изменениями излучения. Думаю, это и проделал Рик. Должно быть, он пытался показать старости свои расчеты и наблюдения, но все мои рассуждения сейчас к делу не относятся. Надо немедленно начинать эвакуацию населения Флорины. Я подозревал, что вы об этом заговорите, сдержанно произнес Файф. Простите меня, Юнс, сказал Абель. Но это невозможно. Почему? Когда взорвется солнце Флорины? Не знаю, судя по тому, как год назад нервничал Рик, Довольно скоро. То есть, точной даты вы назвать не можете? Разумеется, нет. А когда сможете? Сложно сказать. Даже если мы вернем записи Рика, потребуется еще все перепроверить. Можете ли вы сейчас гарантировать, что теория окажется верной? Лично я в этом абсолютно убежден», — Юнс нахмурился. Но ни один ученый не может навскидку гарантировать истинность какой-либо теории. Следовательно, вы требуете эвакуации Флорины, основываясь лишь на умозрительных заключениях. Думаю, население целой планеты это не то, чем можно рисковать. Если бы Флорина была обыкновенной планетой, я бы с вами согласился. Но она обеспечивает крытым всю галактику. Эвакуация невозможна. Вы что, сговорились с Файфом, пока меня не было? сердито спросил Юнс. Давайте теперь я попробую кое-что вам объяснить, профессор, сказал Нобель. Правительство Сарка никогда не согласится на эвакуацию Флорины, даже если у МПБ будут железные доказательства истинности теорий, и Трантор нас не заставит. Галактика может вступить в войну с Сарком, если ее цель не допустить срыва поставок кырта но никто не станет воевать за прекращение его производства. «Все так, кивнул Абель. Нас в такой войне не поддержат. Юнс почувствовал нарастающее в душе отвращение. Потребности экономики перевешивали ценность населения целой планеты. Послушайте, что я вам скажу. Это касается не одной Флорины, а всей галактики. Сейчас в галактике каждый год вспыхивают 20 новых звезд». Кроме того, из сотни миллиардов звезд около тысяч меняют свой радиационный фон, что делает жизнь на их планетах невозможной. Человечество заселило примерно 1 миллион звездных систем. Это означает, что раз в 50 лет какая-нибудь планета становится слишком горячей, чтобы там можно было жить. Такие случаи известны И каждые тысяч лет одна из обитаемых планет имеет 50-процентную вероятность испариться при взрыве новой. Если Трантор самоустранится, если он позволит людям Флорины погибнуть, это послужит предупреждением всем остальным. Пусть не ждут помощи, когда придет их черед, Ведь ради этого придется поступиться интересами нескольких денежных мешков. Вы готовы пойти на такой риск, Абель? И напротив, Если поможете Флорине, покажете всем, что Тронтор ценит людские жизни превыше прав собственности. Сделав доброе дело, вы добьетесь того, чего никогда бы не добились силой. Абель склонил голову, потом устало пожал плечами. Нет, Юнс. Ваши слова трогают мое сердце, но все это нерационально». Я не могу полагаться на эмоции, тогда как политические последствия прекращения торговли Кыртам очевидны. На мой вкус, разумнее всего было бы положить теорию Рика под сукно. Правда принесет чересчур много вреда. Но что, если теория верна? Мы должны исходить из предположения, что она ошибочна. Вы ведь связывались с МПБ, когда выходили? Да. Ладно, неважно. Трантор достаточно влиятелен, чтобы прекратить ваши исследования. Сомневаюсь. Только не такие исследования. Господа, вскоре секрет Кырта будет раскрыт. Он станет дешев, и им монополии Сарка придет конец. Неважно, взорвется новая звезда или нет. Что вы имеете в виду? Мы подошли к важному моменту, Файв. Кырт растет Кыртом только на Флорине. Сколько ни сей на всех прочих обитаемых планетах получается обыкновенная целлюлоза. Флорина при этом единственная обитаемая планета, солнце которой находится в стадии предшествующей превращению в новую. Вероятность тех самых пор, как вошла в углеродное течение, может быть, это длится уже тысячи лет, если угол пересечения мал. Очевидно, кырты в солнца взаимосвязаны. Что ж, рявкнул Файв. Да неужели Должна же быть причина, по которой кырт растет кыртом лишь на Флорине, а на всех остальных дает целлюлозу. Ученые испробовали множество способов искусственного выращивания кырта, но они действовали вслепую и поэтому потерпели неудачу. Теперь они узнают, что все обусловлено факторами, порождёнными предвзрывным состоянием звездной системы. Они же пытались воспроизвести спектр солнечного излучения. Скривился Файф. Да, с помощью дуговых ламп, которые дают только видимый и ультрафиолетовый спектр, а как же инфракрасное излучение, не говоря уже о прочем, магнитных полях, электронной эмиссии, влиянии космических лучей. Я не физик-биохимик. Так что могут существовать факторы, о которых я понятия не имею. Ничего, настоящие физики-биохимики со всей галактики их найдут. Уверяю вас, через год задача будет решена. Экономика встанет на сторону человечества. Галактика жаждет дешевого крыта. Как только люди узнают или хотя бы поверят, что вскоре он появится, они тут же захотят спасти жителей Флорины, не только из сострадания, но и из желания отыграться за века саркской крытовой монополии. Бляв, зарычал Файф. Абель, вы тоже считаете, я блефую? требовательно спросил Юнс. Если Трантор встанет на сторону Нобелей, он будет выглядеть не спасителем торговли Кыртом, а спасителем монополии Кырта. Рискнете?» А может ли Трантор пойти на риск развязывания войны, вскричал Файв. Войны? Чепуха! Взорвется солнце или нет, через год ваши холдинги на Флорине разорятся. Продавайте их, Файв. Продавайте все. Продавайте Флорину, Трантор купит. Купит целую планету. Не поверил своим ушам Абель. Почему бы и нет? Денежки у вас имеются, а благожелательное отношение людей всей галактики тысячекратно окупит вложение. Если спасение миллионов жизней покажется им недостаточным, скажите, что принесете миру дешевый кырт. Это поможет. Я подумаю, сказал Абель и посмотрел на Файфа. Нобель опустил взгляд. После долгого молчания он произнес. "Я тоже подумаю. Поторопитесь. Юнс хрипло засмеялся. Вся эта история с Кыртом скоро получит огласку. Вам ее не замолчать, после чего вы утратите свободу действий. Пока же у вас сохраняется возможность на более выгодную сделку. Тиренс выглядел совершенно оглушенным. "Это правда?" повторял он. "Неужели это правда? Неужели Флорина погибнет?" "Правда," ответил Юнс. Тиренс развел руками и бессильно их уронил. «Насчет бумаг Рика я спрятал их среди бумаг по демографической статистике у себя дома, засунул в архивы столетней давности. Там никому бы не пришло в голову искать. Послушайте, сказал Юнс. Я уверен, мы сможем заключить договор с МПБ. Нам понадобится человек, хорошо знающий местное население, который поможет все им растолковать, организовать эвакуацию, подобрать новые планеты для расселения беженцев. Хотите помочь? И переиграть всех? Вы это имеете в виду? Уйти от наказания за убийство? Почему бы и нет? В глазах старосты стояли слезы. но я все равно останусь в проигрыше. У меня не будет родины, не будет дома. Мы Все проигравшие, флоре нюансы потеряют планету, сарк свое богатство, трантор шансы этим богатством завладеть. Победителей не будет, если не считать победителями населения обновленной галактики, мягко возразил Юнс. Галактики, свободной от угрозы звездной нестабильности, Галактики, где кырт станет доступен всем, а мы вплотную приблизимся к политическому единству. Целый квадриллион победителей. Люди всей галактики. Вот кто победит. Примечание: квадриллион единица с 15 нулями. Конец примечания.